Глава 26. Мэйв. Пятница, 27 марта. Бронвин заключает меня в объятия так крепко, что сейчас раздавит, причем раздавит максимально нежно. Сегодня пятница, и я вернулась из школы всего полчаса назад. Бронвин, примчавшийся из аэропорта на такси, тут же бросается обнимать меня, а я в это время прижимаю к уху телефон, пытаясь понять, что мне говорит Фиби. «Но теперь ей ничего не угрожает?» «Наверное». По голосу чувствуется, что Фиби сама еле жива. Когда она утром не пришла в школу, я забеспокоилась. Вдруг злый день ее все-таки выследил. Мы с Ноксом послали ей кучу сообщений, но лишь во время ланча Фиби появилась в сети и написала, что большую часть ночи провела в больнице с сестрой и только под утро по настоянию матери вернулась домой. «Эмма еще под капельницей, однако в кислородной терапии уже не нуждается». Врачи говорят, обойдется без последствий, хотя, вероятно, после выписки потребуется дополнительное лечение. Реабилитация или что-то вроде того, точно не знаю. Эмма не говорит, почему так напилась? Нет, она еще толком не пришла в себя. Фиби устало вздыхает. В нашей семье, как всегда, ни одно, так другое. У меня сжимается горло. Еще до того, как стало известно об Эмме, Я испытывала непреодолимое желание рассказать Фибе все, что мы узнали о злы дни, и надавить на нее. Пусть постарается вспомнить, не пересекалась ли с ним раньше. Но сейчас не время, достаточно ей одной беды. Я могу чем-нибудь помочь? Спасибо, не надо. Я только хотела сообщить, что Эмма будет жить. Если что, я на связи, — говорю я уже в замолчавшую трубку. Я опускаю телефон. Наконец-то можно обнять Бронвин как следует. Меня окутывает знакомый аромат её шампуня «Зелёное яблоко», и впервые за последние дни я расслабляюсь. «Добро пожаловать домой», — бормочу я сестре в плечо. «В Бэйвью опять творится, чёрт знает что. Я скучала по тебе». Наконец мы отрываемся друг от друга и садимся у окна на своё любимое место. Как будто Бронвин никуда и не уезжала. Родители на работе, в доме тишина. «Да уж, тут столько событий, даже не знаю, с чего начать», говорит Бронвин, поджав под себя ноги. На сестре черные легинсы и обтягивающая футболка с символикой еля. Вот кто умеет правильно подобрать одежду. Стильно и одновременно комфортно, для самолета что надо. «Так Эмма поправится?» «Да», — Фиби сказала ей лучше. «Кошмар», — Бронвин качает головой. «Этому городу скоро придет конец, но ты...» Она хватает мою руку и встряхивает. «Ты меня с ума сведешь. Я всю неделю мысленно с тобой боролась. Как можно было скрывать, что с тобой происходит?» В ее глазах одновременно читаются любовь и упрек. «Всегда считала, мы доверяем друг другу. И тут выясняется, что я понятия ни о чем не имела, пока ситуация не разрешилась. На деле оказалось, что волноваться не о чем», — оправдываюсь я. Она сжимает мою руку еще крепче. «Не о чем?» Ты целый месяц была уверена, что умираешь, и это называется «не о чем». А если бы мы упустили драгоценное время для лечения? Нельзя так поступать, Мэйв. Это непорядочно по отношению ко всем нам». «Ты права». Я смотрю на наши сплетенные руки, подбирая слова. Я никогда не верила, что вообще успею закончить среднюю школу. Я старалась не привязываться к людям и не хотела их привязывать к себе. Думала, так всем будет легче. «Только с тобой я не могла поступить подобным образом. Ты не позволяла. Ты всегда была здесь со мной, заставляла меня жить и чувствовать». Бронвин сдавленно всхлипывает и вновь сжимает мою ладонь. «Просто ты уехала». Бронвин плачет уже по-настоящему, и вскоре начинаю плакать я. Мы сидим, прильнув друг к другу, и позволяем себе выплакаться. Так проходит несколько минут. Потоки слез уносят все сожаления. Теперь неважно, что я сказала и что сделала не так. «Прошлое изменить нельзя», — сказал Луис в тот вечер, когда готовил мне ахиака на кухне-кафе «Кантига». «Все, что ты можешь, постараться в следующий раз избежать ошибок». И я постараюсь. Больше не стану прятать любовь под маской напускного безразличия. Не стану притворяться, что мне наплевать на свою жизнь и на людей, которые меня любят. Наконец Бронвин вытирает глаза. Поклянись, что больше никогда так не поступишь. Я осеняю себя крестом. Вводьте крест, клянусь, что не умру. Наша детская клятва, переделанная Бронвин десять лет назад, во времена моей первой больничной эпопеи. Тогда мне было семь, а ей восемь. Она улыбается сквозь слезы и бросает взгляд на эпловские часы. Черт возьми, скоро четыре, мы еще не обсудили твои отношения с Луисом, но мне пора. Нужно помочь Эдди с подготовкой к репетиции свадьбы. Миссис Лоутон не сможет этим заняться, она в больнице у Эммы. На ужин останешься? Нет, мы с Эдди все сделаем, и я уйду, а потом вернусь уже на вечеринку». «Вам нужна помощь?» – спрашиваю я, косясь на свой ноутбук. До появления Бронвин я пыталась прочитать данные, которые утащила у мамы Нокса. В защите отдельных файлов миссис Майерс оказалась более предусмотрительной, чем в доступе к компьютеру. Однако я понемногу нащупываю подход к решению. «Нет, справимся вдвоем». Даже не верится, что завтра Эштен и Элли станут мужем и женой. Такое ощущение, будто только вчера помолвка состоялась. Мне тоже не верится. Быстро время бежит. «Тебя подвезти, Кэдди?» Уголки губ Бронвин тянутся вверх. «А меня есть кому подвести Я прослеживаю ее взгляд и чуть не вскрикиваю «От радости?» На подъездную дорожку как раз сворачивает мотоцикл. «Ура! У меня дежавю!» Мы с Бронвин сидели на этом же месте, когда Нейт впервые явился к нам домой. И теперь она сияющим лицом прилипает к окну, глядя, как он снимает шлем. «Давай, выкладывай!» Я тяну ее за рукав. Я позвонила Нейту после матча с участием Купера, когда узнала, что случилось с тобой и как он помог тебе. И все наши размолвки показались такой чепухой а потом мы болтали каждую ночь и вместе смотрели кино. Бронвин встает и приглаживает волосы. Ее глаза горят. Как будто находились рядом и нас не разделяли тысячи миль. Со мной такого не было с самого отъезда. Хм, интересно. Я вожу пальцем по подбородку, изображая задумчивый вид и усиленно стараясь не рассмеяться. «Значит, если я тебя правильно понимаю...» «Моя предполагаемая ликемия фактически заставила вас помириться. Ай да я!» Счастливое лицо Бронвин на миг затуманивается. «Не вполне корректное умозаключение. Я слегка пинаю ее ногой. Надо еще разобраться, кто из нас более скрытный. Я думала, что по этой части мы рассказываем друг другу все». Бронвин, покраснев еще сильнее, отводит взгляд в сторону. Нейт терпеливо ждет, не слезая с мотоцикла ему нет необходимости звонить в дверь он знает где мы мы всего несколько дней как помирились говорит бронвин боялась сглазить. ты же знаешь он от тебя без ума я можно сказать умирала у него на руках а он только о тебе и думал ты ведь не умирала бронвин закатывает глаза «Нейт об этом не знал я люблю его по настоящему тихо добавляет она срочная новость мы только что узнали что ты его любишь И не вздумай больше никого водить за нос. Я шутливо толкаю ее в бок. Приятной поездки. Как я поняла, у вас на этом свои планы. А значит, увидимся на вечеринке. Бронвин уходит. Я вижу из окна, как она летящей походкой устремляется к Нейту, как он спрыгивает с мотоцикла, ловит ее в объятия и начинает кружить. А потом с улыбкой отворачиваюсь. Пусть первый после воссоединения поцелуй состоится без свидетелей. И я говорю сама себе. «Ну, вот и Эншпель».